Глава 24. Судак-мудак, любовь-морковь. «Быть в Крыму и не быть пьяным — это как быть влюбленным и не заниматься любовью», — я сказала. После всех этих свиданий на кофе, неудивительно, что я стала лучше разбираться в мужской психологии, собственно, за этим я на них и ходила. Я добирала то, чего мне не хватало в своих долгих браках. Сейчас десятки мужчин стали для меня рассказчиками. В своих эссе я иногда писала от мужского имени или представляла, каким мужчиной я могла бы или хотела быть. Крымская. Ну, проехался он по Крыму, ну, посмотрел, ну, что сказать. Севастополь ему больше понравился. серьезный, степенный. Проспекты прямые, как-то все четко военному А Ялта? Что Ялта? Так немного южная девка на выдынье. Хочет всем нравиться, и все. Жена его, конечно, не поддержала. И корабли ей старые, и ржавые, и вообще, кроме набережной, в Севастополе делать особо нечего. А ему понравились корабли. Ну и что, что старые? Это, может, достойная Патина времён? Где-то он прочел это, Патина, и запомнил. Сыну и дочери понятно вообще все равно, вечно в телефонах. Семья еще не знала, но он про себя точно решил. Если в следующем году опять ковид и Крым, то только в Севастополь. Взбалмошную Ялту ни ногой. И я солидарна со своим героем. Севастополь мне тоже больше понравился. Мужской энергии в нем, что ли больше, оно и понятно. А Ялта? Что Ялта, красивая девушка в летней юбке. Я и сама такая. Хотя, что можно понять о городе за один день? Многое. Какая человеке. Интересно, каким бы мужчиной я могла бы быть. Наверное, таким. Кавказская. Иногда, когда она не отдыхала, то работала. Последний год был щедр на разные знакомства, в том числе и с мужчинами. Иногда это был бизнес, иногда нет. В данном случае было первое. С женщинами она сама много болтала, мужчин, наконец, научилась слушать. Они с ней делились иногда лишним, иногда смешным. Перед ней сидел импозантный мужчина в летах, элегантно шикарно одетый, если сейчас вообще применимо такое выражение. Ему даже можно было простить яркость его запонок. В них было столько карат, сколько никогда не будет в ее обручальном кольце. Умел курить сигары, медленно и очень тихо говорил. Холодный, оценивающий все в этом мире по своим личным меркам. Скорее, колючий взгляд. Под этим взглядом весь вечер было неуютно. И не только ей, а и всем присутствующим. Контракт подписали, все выдохнули и быстро смотались по делам от ледяного господина. Она зачем-то замешкалась, уже не вспомнить, что в ее словах тронула этот кавказский ледник. Но через полчаса она хохотала так, как давно не делала. Они вспоминали 90-е годы, он стал рассказывать о приключениях своей молодости, его глаза, наконец, подобрели и стали цвета коньяка в его руках. Он даже стал ей нравиться. «Пятигорск. Денег не считал от слова «совсем». Я был молод, горяч, зачем-то много пил и гулял. Однажды напился так, что абсолютно не понимал, где я. Поздняя осень на Кавказе. Это гор не видно, ничего не видно. Хотя обычно мог по горам определить любой район своего города. Стучу в первый попавшийся дом. Это какой город? Братан, я понял, заходи. Пенсионат-энергетик, Архыз. Просыпаюсь на кровати, рядом два женских трупа спят. Спускаюсь на рецепшн, мне говорят, что-нибудь помните? Нет, с вами вчера было трое. В смысле трое? Где еще труп? В соседнем номере. Иду в соседний номер, говорю третьему трупу, доброе утро. Теперь доброе значит. Что было? Приставал ко мне. Не помнишь, где куча денег? Ты мне их вчера отдал, со словом, спрячь, все равно все проебем. Вот я и спряталась в другом номере. На третьем трупе я потом чуть не женился. Хорошо, Бог уберег, сейчас дружим с семьями и давно строим бизнес. В такие моменты она чуть-чуть жалела, что не мужчина, потому что бешеные 90-е для нее прошли в тиши семейного счастья, борщах смене памперсов в дочери защитах курсовых и дипломов в универе а горячие мужики гуляли кутили стреляли казалось бы проебывали свои жизни но все равно оказались много богаче ее в прямом смысле если выжили